Нам придется вернуться к моей первоначальной теории, что из-за каких-то особых условий этой планеты и из-за специфических форм воспитания все ее население просто свихнулось. «Многое подтверждает это», — вставил полковник Шелтон. «Видели бы вы пассажиров в экипаже, который мы остановили на дороге? Один типичный гробовщик, да еще в разных туфлях, коричневый и желтый. Другой это кипижон с лунообразной физиономией, в шляпе прямо как с вывески парикмахерской, да еще и полосатый к тому же».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 У десятого инженера Гаррисона. И он что, привез его с собой? А он его повсюду с собой таскает. Поговаривает, что он даже спит с ним. Да, космонавт на велосипеде. Посол громко высморкался. Я полагаю, он получает наслаждение от чувства огромной скорости, развиваемой этим видом транспорта. Приходит, наверное, в экстаз от гонки через космос. Не могу знать ваше превосходительство. Ладно, вызвать сюда этого Гаррисона. Пошлем психа ловить психов.